Глава одиннадцатая. Взгляд со стороны. «Хе, застукала с любовницей!» — усмехнулся Филипп Грильяш, наблюдая, как из витражного окна диско-клуба, расположенного напротив его дома, вслед за мужчиной в черной шляпе и серых штанах выскочила взлохмаченная женщина в шубе и бросилась в погоню. Филипп стоял у себя на кухне и с высоты четвертого этажа с интересом следил за разворачивающимися внизу событиями. Шатаясь как пьяный, мужчина в шляпе бежал вдоль парапета, огораживавшего сену. Казалось, еще вот-вот, и он свалится в изнеможении на церевшую за ночь мостовую. Преследующая его женщина шла за ним быстрым шагом, не дававшим беглецу никакой надежды на спасение. Филипп Грильяш видел, как мужчина свернул на узкий мост и, тяжело перевалившись через его перила, спрыгнул вниз. У чувствительного француза ёкнуло сердце. Он подумал, что бедняга решил покончить с собой. Но тут из-под моста вынырнул катер, и Грильяж заметил на его крыше беглеца, живого и невредимого. «Повезло — Повезло! — пробормотал Филипп и стал следить за женщиной. Дойдя до того места, откуда спрыгнул мужчина, она остановилась и проводила взглядом удалявшийся от моста катер. Минуты через две к мосту в том же направлении стала приближаться небольшая самоходная баржа. Женщина перелезла через ограждение и, когда судно появилось с противоположной стороны моста, спрыгнула на брезент, прикрывавший какой-то груз. Вскоре и баржа и катер скрылись за излученной реки. Пожалев, что не сможет досмотреть до конца эту увлекательную мыльную оперу, Филипп Грильяш вернулся в спальню. Подойдя к двухместной кровати, нежно чмокнул в щеку разметавшуюся на постели жену. — Ох, Пьер! — прошептала Жужу. — Пьер! — Измена! — мелькнула в голове у Филиппа но пока еще невнятно. Как лунатик, он зачем-то дважды поцеловал жену в шею. — О, Пьер, да, да, да! — тихонько застонала она во сне. Последние сомнения отпали. Измена. Грильяж покачнулся, и чтобы не упасть, оперся задом на ночной столик. Женщина, которую он так любил. Раздевал, купал и одевал. Эта женщина наставила ему рога с этим плюгавым курьером, с этим мальчишкой, которого он сам же устроил к себе в контору. Что же делать? Придушить жужу подушкой. Да, сейчас же, немедленно. Или он не настоящий француз? Еще немного поразмыслив, Филипп, Отправился на кухню и выдул с горя целую бутылку кьянти. Жажда крови как-то сама собой испарилась. Он уронил голову на руки и заснул прямо за обеденным столом.